Сибирские монеты Название монет с монетным знаком «Колыванская монета» Чеканином Екатериной II в 1766-1781 годах в Сибири из меди медиколыванских рудников выпускались монеты в 10, 5, 2 и 1 копейку, динги, полушки и полудинги. Монетный двор находился в Нижнем Сузуне. Сибирские монеты весили меньше, чем соответствующие русские монеты, находившиеся в обращении только к западу от Урала, поскольку колыванская медь содержала примесь серебра и золота, что учитывалось при чеканке и объясняло меньший вес сибирских монет. Червонец – обиходное название всех крупных золотых монет до XVIII века, обычно с указанием на страну происхождения, например, угорский, ренский, голландский червонец. Страница 583. Начиная с Ивана III, все русские правители, кроме Василия IV и Бориса Гудунова, чеканили червонцы. Со времени Петра I червонец, 3,39 грамма, выпускался так же, как полноценная ходячая монета. При Елизавете Петровне чеканились различные золотые монеты. Двойной империал, полуимпериал, двойные, дукаты, дукаты, монеты в 10, 1 и... Одна вторая рубля. Червонцем называлась и единственная советская золотая монета, выпущенная в 1923 году, достоинством в 10 рублей. Чистый вес 7,74 грамма золота, при общем весе 8,6 грамма. Четвертак, полуполтина. Название русских монет в 25 копеек. Четвертина рубля из серебра, чеканенных ежегодно в 1827-1896 годах и в 1900-1901 годах. Чистый вес 86 – 86% серебра. Знаменитые монеты Запада. Английский фунт – самая тяжелая английская серебряная монета – 120 грамм. Чеканилась Карловым I в 1642-1643 годах. Лицевая сторона, король на коне, оборотная круговая легенда – «Да восстанет Бог, и будут рассеяны враги». Византийские монеты – монеты Восточно-Римской империи – 395-1453 года, начало которым положил фолес, равен 40 нуммиям. Анастасия I, 498 -й год. С IX века существовал только один бронзовый номинал. Основная серебряная монета Византии – Миллиарисии. При Константине I чеканился солид – 4,5 грамма золота, называемый в странах Запада – Визант. Гинея основная английская золотая монета с 1663 года, чеканенная при Карле II. Начальный вес 7,77 грамма. Название получила по гивнее, где добывалось золото для ее чеканки. В 1816 году заменена совереном. Греческие античные монеты. Первые монеты в Европе появились в середине VII века до нашей эры. В лидийском царстве в итоге длительного развития денежных отношений, от обмена природными товарами до обмена маленькими кусочками драгоценного металла. Лидийский царь Крес в 561-546 годы до нашей эры впервые ввел золото и серебро как монетные металлы. Персидские цари, покорив Лидию в 546 год до нашей эры сохранили эту биметаллическую систему. Золотые монеты, 8,4 грамма, чеканились ими в большом количестве и длительное время выступали как торговые монеты. По изображенному на лицевой стороне монеты царю Дарью I, стреляющему из лука, эти монеты в античном мире назывались «дариками». Первые античные монеты появились примерно в то же время, что и первые монеты древнего Китая. Они чеканились из электрона, были неправильной формы и имели на лицевой стороне 2-3 углубления, позже замененные изображениями и надписями а наоборотный оттиск монетного штемпеля. Древнегреческие полисы пользовались правом чеканки монет, в этом последних огромно, известно более двух тысяч монетных дворов в самой Древней Греции, ее колониях, а также эллинистических государствах Александра Македонского. Вначале чеканку монет производили крупные малазийские греческие колонии – Эферс, Милет, Хиос, а из самых древнегреческих полисов – эгина серебряные дидрахмы с изображением черепахи на лицевой стороне. С римским завоеванием чеканка монет в Древней Греции прекратилась. Гульден, монетный номинал, возникший во второй половине XIII века, употреблялся применительно к различным монетным типам. Немецкий гульден – это золотые монеты, впервые чеканенные в Священной империи Германской нации до 1806 года. Доллар от немецкого «таллер». Первый американский монетный закон 1792 год объявил доллар главной денежной единицей США – 24,05 грамма серебра. В марте 1900 года единственной монетой денежной системы США был объявлен золотой доллар. Страница 584. Чеканка золотых долларов была прекращена в 1933 году, серебряных – в 1935. С этого времени доллары выпускаются только как бумажные деньги. Драхма – золотая и серебряная монета в Древней Греции. 6000 драхм равен одному таланту. Дублон – золотая монета испанского короля Карла I. В 1537 году был впервые выпущен эскуда – 68 монет из 22-кратной марки. Двойной эскуда назывался пистоль. В европейской торговле монеты в два пистоля получили название дублоны, а в четыре пистоля – квадруклер. Дукат. Название Венецианского цехина. Дукат одной пробы и одного типа чеканился с 1284 по 1797 год прекращения существования Венецианской республики. Eagle от английского «Орел». Главная золотая монета США достоинством в 10 долларов, чеканившаяся в 1795, 1804 и 1838-1933 годах. Чистый вес в 1795 году 16,3 грамма, в 1838 году 15,4 грамма. 1. Древнегреческая мелкая бронзовая монета второе Мелкая медная монета, введенная Грецией в 1828 году с обретением независимости Ливр – четная денежная единица Франции в 19-18 веках достоинством в 20 су При Людовике XVI чеканились золотые в 24 ливра и серебряные в и 3,6 ливров монеты В 1795 году на смену ливру пришел франк «Луидор» – основная золотая монета Франции с 1640 года до Великой Французской революции. Каждый «Луидор» – 7,28 грамма золота равнялся 10 ливрам. В 1803 году заменен монетами франковой системы. «Мараведе» – название золотых монет 3,46 грамма, чеканившихся до XIII века в подражание арабско-испанскому «Динару». «Марка» – историческое название счетно-весовой единицы и монеты. Впервые упоминается в 1857 году. С образованием Гербанской империи, 1871 год, ставила общегербанской монетной единицей. Наполеон-дар – обиходное название французской золотой монеты, 5,8 грамма, в 20 франков, чеканенной в годы правления Наполеона I. Выпускалась и Наполеоном III. Пенни английская английско-серебряная монета, 1,02 грамма, 1,45 грамма, впервые чеканены королем Оффой, 757-796 годы. Пенни чеканились в большом количестве и имели широкое хождение, вплоть до московских земель. Наряду с Пенни с 1351 года стали чеканить Гроут, равен 4 пенни, с 1504 шиллинг равен 12 пенни, с 1625 -го года золотой фунт равен 240 пенни. С введением в Англии десятичная система, 1971 год, 100 новых пенни равен одному фунту. Пенсы – множественное число от пенни, с помощью которого обозначает кратное количество пенни, монеты в 2, 3 и 6 пенсов. Песета – испанская маленькая песа. В начале XVIII века в Испании появилась серебряная монета, чистый вес которой 4,15 грамма. Был ниже, чем у обычного песа Песета стала главной денежной единицей Испании. Ее вес был приравнен к весу французского франка. Современная песета изготавливается из сплава алюминия и серебра. Песо – испанский вес монета. Название испанского талера впервые чеканено в 1497 году при Фердинанде и Изабелле – 1868 году песо было заменено пессетой В 16 веке песо чеканили в огромных количествах на 11 монетных дворах из серебра, добываемое в рудниках Америки. В 16-18 веках песо имели грубую угловатую форму, получив в Европе название «корабельные песо», так как считалось, что они чеканятся на судах во время плавания из Америки. С 1500 37-го года было выпущено свыше 3 миллиардов мексиканских песо. Пиастер – итальянская пластинка. Первое – название испанского и испано-американского песо в Европе. Встречается в биржевых документах до начала XIX века как торговая монета. На биржах приравнивался к серебряным слиткам. Второе – название европейских монет в Турции. Страница 585-я. Пистоль – название двойного испанского золотого эскуда, введенного Филиппом II, 6,2 грамма. Международной монетой пистоль стал после того, как Франция с 1641 года стала чеканить по его образцу Луидор. «Пфеник» — немецкое название средневекового динария, 8-11 века. Как название монеты сохранилось до настоящего времени. До 13 века «Пфеник» был единственной германской серебряной монетой, с 15 века стал разменной монетой. В период Тридцатилетней войны подвергался переплавке из-за нехватки серебра. Середина XVIII века феник стал медным. С 1871 года самая мелкая разменная монета золотой денежной системы Германской империи.